Глава 13. Чейз. Понедельник после утренней тренировки мы с Джеймом и Линчем решаем перекусить в университетской столовой, где нас встречает привычный радостный гул голосов. Классная игра, пираты. Мой приятель Нейт Паркер протягивает кулак, и я ударяю в него своим. Мы с ним вместе учимся на спортивном факультете по специальности питания и физкультура, поэтому у нас много общих предметов. Паркер — знаменитый защитник рейнерской хоккейной команды, и выглядит он соответствующе. Мощные плечи, широкая грудь, задиристый взгляд карих глаз и грация новорожденного бегемота. Могли бы сыграть получше, если бы накануне игры Хендерсон не приговорил две дюжины крабовых пирожков, которые привезла ему бабуля из Балтимора. «Отсоси, Чейз!» — вижу я рыжую голову Чака Хендерсона, возвышающуюся над всеми остальными в очереди. «И как только я мог не заметить эту 140-килограммовую громадину самого крупного игрока нашей команды!» «Если ты настаиваешь...» — я поднимаю руки вверх в знак капитуляции. «Когда Текл отдает приказ, только идиот рискнет с ним спорить!» Теперь Чак смеется вместе со всеми, и я подмигиваю ему, вытаскивая из стопки на линии раздачи пустой поднос. Нагружаю поднос тарелками с омлетом, говядиной и салатом. Прихватываю два банана — калий и магний, в которых сейчас так нуждаются мои горящие икры, и кувшин с апельсиновым соком. Заставленный поднос опасно прогибается, но я успеваю донести его до нашего столика, где я занимаю свое любимое место у окна, из которого открывается шикарный вид на океан. «Через несколько минут Банди, Сойер, Нейт и Чак присоединяются ко мне за столиком, а еще через пятнадцать к нам подсаживаются Фиби и кайла «Слышала, что сегодня у охраны кампуса выдался тяжелый денек?» Эсмон садится так близко, что я чувствую запах ее пудры. «С самого утра журналисты пытаются пробраться на территорию Рейнера, чтобы взять у тебя комментарий по поводу вчерашней игры». «Еще бы!» — восклицает ее, подпевала Фиби. Занести третий тачдаун на последних секундах матча — это реально круто, Чейз. «Эй, дамочки, а мой сумасшедший перехват одной рукой — шутка для вас, что ли?» — возмущается Сойер, смахивая с олба непослушные пряди. Его светлые волосы в еще большем беспорядке, чем обычно, и в этом весь линч. «Если кино, то арт Если музыка, то хиты Вудстока. Если отношения, то только на одну ночь». Порой мне кажется, что футбол — единственное явление в его жизни, к которому он относится серьезно. «Боги, это тоже было великолепно!» — щебечет Фиби, а затем прикладывает губы, в которых столько гиалуроновой кислоты, что они наверняка уже потеряли чувствительность, к его уху, и что-то шепчет, вызывая у Линча похотливую ухмылку. «Вообще-то я там тоже был», — бормочет Хендерсон, жуя свой сэндвич с индейкой. «Перестань говорить с набитым ртом!» шипит на него Кайло. «Это омерзительно!» Чак краснеет, отчего веснушки на его круглом лице становятся еще ярче. «У-ху!» присвистывает Сойер, глядя куда-то позади меня. «А вот и наша плохая девочка! Это нормально, что у меня встает всякий раз, когда я на нее смотрю?» Я поворачиваю голову и вижу Хантер. Она стоит, прислонившись плечом к кофейному автомату, и жует зеленое яблоко, пока ее подруга Даниэла... Темноволосая милашка, которая ниже ее на полголовы, зато с отменной задницей, выбирает себе напиток. Хантер выглядит как серфингистка. У нее стройное спортивное тело, узкие бедра, маленькая грудь и убийственно длинные ноги с рельефными мышцами. Созерцание этих ног каждый раз отключает мои манеры, превращая меня в первобытного дикаря. Прежде мне ни разу не приходилось стараться, чтобы добиться женского внимания. Обычно, если я предлагаю девчонке переспать, то даже не успеваю договорить эту фразу, как ее трусики уже болтаются на лодыжках. Это, конечно, круто, но так чертовски скучно. А Хантер? Она как глоток свежего воздуха для меня. Мне впервые интересно. Когда Хантер равнодушно проходит мимо столика газа, за которым тот сидит вместе со своими дружками, я испытываю облегчение и ликование одновременно этот недоумок должен меня еще поблагодарить за то что я не озвучил при хантер причину по которой его вызвал бигмак сахарный мальчик нажаловвался своему папочке что его не выпускают на поле и бортес старший пообещал подарить университету новую библиотеку если его сынок войдет в стартовый состав только вот не задачача если старика рейнра купить проще простого то с тренером макарт не такие трюки либо не срабатывают, либо усложняют жизнь самим трюкачам. Так, вместо того, чтобы отправить меня на скамейку запасных, Биг продлил недоумку тренировку на один час до конца рождественских каникул. Вряд ли француз похвастается этим перед Хантер. Но, похоже, она уже и так поняла, с каким неудачником связалась. Когда Хантер разбила мне байк, она повесила на руль свой чокер. Этот поступок многое о ней говорит. Девчонка воюет в открытую. Нападать со спины или из-под тяжка не ее стиль. И вряд ли она одобряет подобное дерьмо в других людях. «Как же меня бесит эта каланча!» кайло откидывается на сиденье и скрещивает руки на груди. Нейт поднимает черные брови. «Кто? Хантер?» «Ты тоже ее знаешь?» Эсман приходит в ярость. «Эту сучку что, показывали в срочном выпуске новостей по СНН?» «Мимо!» — усмехается хоккеист. «Всего лишь в студенческом чате». «Чёрт, ты тоже видел эти фотки?» — оживляется Сойер. «В колумбийском джерси?» «Ха, ещё бы!» «Я видел!» — подхватывает Чак, вылавливая из своей тарелки последнюю горошинку. «По-моему, она крутая!» «А по-моему, тебе на утренней тренировке отшибли последние мозги!» — выплёвывает сквозь сжатые зубы Кайла. «Полегче!» Предупреждаю я стерву, борясь с желанием перекинуть ее злобную задницу через плечо и вышвырнуть в открытое окно. «Расслабься, Чейз, это просто шутка», — отвечает она, пытаясь выдавить улыбку, но змеи не умеют улыбаться. «Дерьмовая шутка». Джей допивает колу, со скрежетом сминает рукой банку и поднимает на Кайлу мрачный взгляд. «Тебе следует потренировать свое убогое чувство юмора, прежде чем вываливать его на людей». «Я ошарашенно смотрю на друга». «Твою мать!» Да это больше слов, чем он произнес за всю прошедшую неделю. Его игровой шлем обычно более разговорчив. Джей рос в очень бедной семье, что наложило свой отпечаток на его поведение и характер. Но, несмотря на это, Банди — самый целеустремленный человек из всех, кого я знаю. Настоящий боец. И надежный друг. Он учится на спортивной стипендии и, в отличие от нас, с Линчем никогда не проваливает экзамены. Кайло сглатывает, обменивается быстрым взглядом с подругой, и та спешит ей на помощь, меняя тему разговора. «Кстати, как вам новый профессор этики?» Они продолжают болтать, но я больше не слушаю. Кручу в пальцах коробку жевательных резинок и сосредоточенно смотрю на Хантер. Сегодня ее длинные жемчужные волосы заплетены в две тугие косы, перевязанные тонкими красными лентами. Этот невинный образ никак не вяжется с ее воинственным внутренним миром, но я все равно не могу оторвать от нее взгляд. бартес тоже пялится на нее, и мне хочется вырвать ему глаза. Но вместо этого я вытаскиваю из кармана джинсов телефон, роюсь в контактах в поисках номера «Хантер», который я этим утром взял у Сойера в раздевалке, и отправляю ей СМС. «Я. Распусти волосы». Прочитав сообщение, Хантер вскидывает голову, обводит взглядом все помещение и останавливается на мне. Прищуривается. Опускает глаза в телефон, и через пару секунд мне приходит ответ. «Ангел смерти». «Отрасти член». Я смеюсь, и только когда ладонь Кайло ложится на мое колено, вспоминая что сижу здесь не один. Она пытается заглянуть через плечо в мой экран, но я не позволяю ей этого сделать. Тем временем Хантер поднимается со стула, прощается со своей подругой и направляется в мою сторону. Меня охватывает легкая паника, оседая с жаром на ушах. От этой девчонки можно ожидать чего угодно. Напоминаю, недавно она разбила мне нос. Брэд Шоу подходит к нашему столику, здоровается со всеми, не глядя на меня, и обращается к Кайле. «Как попасть на пробы в вашу команду?» «В нашу команду?» — ошарашенно переспрашивает кайла и оглядывается по сторонам, словно недоумевает, как какая-то первокурсница вообще посмела обратиться к ней с вопросом. «Золотые рыбки. Ну там стойки, пирамиды, трюки, помпоны...» — медленно перечисляет Хантер, словно разговаривает с умственно отсталой. За столом раздаются смешки, а шум вокруг, наоборот, стихает. «Хантер черлидерши?» «Эта новость оглушает меня. Чёрт, я готов пожертвовать почку, чтобы хоть раз увидеть её в крошечной форме рыбок, которая разукрашена в цвета нашей команды. Возможно, после этого я навсегда изменю своё отношение к девчонкам из группы поддержки». «У тебя есть опыт?» — интересуется Фиби. «Или ты просто любишь широко раздвигать ноги?» — издевательски спрашивает кайла играя с прядью чёрных волос. Плечи Хантер напрягаются, но осанка по-прежнему остаётся прямой. «Мои ноги и не такое себе могут позволить», — спокойно отвечает она. «Теперь парни откровенно покатываются со смеху, и даже рот вечно хмурого банди искривляется в некоем подобии улыбки, а я заворожённо смотрю на её губы, гадая, какие они на вкус. И да, у меня есть опыт». Взгляд Хантер опускается на руку Эсман, лежащую на моей ноге, затем поднимается к моим глазам и поражает меня, как удар под дых. Конечно, не такой большой, как у тебя. Уголок ее рта приподнимается в легкой ухмылке, и мне начинает казаться, что речь уже идет не о черлидинге Но, думаю, мне есть, что предложить. «Четверг, восемь вечера, стадион Уида», — произносит Кайло тоном, которым обычно зачитывают смертный приговор. «Опоздаешь и можешь о пробах забыть». С нескрываемым презрением предупреждает Фиби. Короткий кивок, и Хантер уходит. Спустя мгновение я уже иду следом, как какой-то грёбаный сталкер, и разглядываю ее маленькую, затянутую в джинсовые шорты попку. Хантер выходит из здания, пересекает центральную площадь, сворачивает на стоянку и направляется к желтому мини-куперу. Я сокращаю расстояние между нами до нескольких шагов. Заметив меня, Хантер качает головой и резко разворачивается. Её лицо выдаёт лёгкое раздражение, но, по крайней мере, не ненависть. Это обнадеживает «Ты отвяжешься от меня когда-нибудь?» «Не думаю». Я останавливаюсь перед ней, загородив её от солнца. «Как тебе субботняя игра?» Спрашиваю, не придумав ничего получше. «В Колумбийском учатся горячие парни» которым мы надрали задницы. «Поражение — лишь одна из ступеней к победе». Девиз для неудачников. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, как дуэлянта из фильмов про Дикий Запад. На моём лице ухмылка, на её — задумчивая усмешка. Хантер отводит глаза первый «Ты зря теряешь время, Чейз. Я никогда не стану одной из тех одержимых фанаток, которые водят вокруг тебя хороводы, словно ты грёбанная рождественская ёлка. И это делает тебя в тысячу раз желаннее. Я, придвигаясь ближе, и ее сладкий запах, смесь ванили и маршмеллоу захватывает меня в плен. Член, понимающий, дергается в джинсах. Мне приходится мысленно сосчитать до пяти, чтобы вернуть себе самообладание. То есть ты видела мой победный тачдаун и до сих пор не влюбилась в меня? Ты не настолько талантливый игрок, канинг Её голос с трудом прорезался сквозь сгустившийся между нами воздух. Желание прикоснуться к ней перевешивает любые опасения. Я медленно провожу руками вверх по её бёдрам, цепляясь пальцами за края шорт и останавливаюсь на талии. Ярко-голубые глаза вспыхивают и смотрят на меня, но Хантер меня не останавливает. Тогда мои ладони проскальзывают под её футболку и путешествуют выше по спине, лаская гладкую нежную кожу. По ее телу прокатывается дрожь. «Святой ад!» Мой пульс учащается, блокируя все звуки вокруг, кроме потяжелевшего дыхания Хантер. Но вместо того, чтобы посадить ее на свой байк и увезти отсюда к чертовой матери, я продолжаю идиотскую игру. «А ты не настолько талантливая лгуния». Хантер хватает меня за шею, врезаясь ногтями в кожу и рывком отталкивает от себя. Студенты на парковке на нас оборачиваются. Один чувак уже снимает на телефон, но мне плевать. Уверен, Хантер тоже. Ещё раз притронешься ко мне, и я снова отделаю твой долбаный байк. Её фантастические глаза горят, а щёки окрашивает очаровательный румянец. Мои губы взрываются болью от желания её поцеловать. Только на этот раз дождусь, пока ты сядешь за руль. Куатербеки умеют с достоинством принимать удары. Я подмигиваю ей, и она краснеет еще больше. Главное, не бить их по пальцам. Хантер поворачивается, чтобы уйти, и я, не раздумывая, хватаю ее за руку. «Подожди!» «У тебя совсем нет инстинкта самосохранения», — рочит она, но не пытается освободить свою руку. «Поэтому, обнаглев окончательно, я переплетаю наши пальцы и притягиваю ее ближе». Достаточно близко, чтобы чувствовать тепло её кожи но не настолько, чтобы ей вновь захотелось сбежать. Я уже понял, что с Хантер нужно действовать решительно, но осторожно. Она мина, я сапёр. Откуда у тебя столько храбрости? Её тон остаётся холодным, но злость из голоса куда-то пропала. Откуда у тебя такой дерьмовый характер? чейс Ангел. «Иисусик, как же я взволнован! Что со мной творится?» Такое ощущение, будто я снова вернулся в среднюю школу и впервые пытаюсь склеить девчонку, самую крутую в классе, и чувствую себя при этом как чувак без яиц. «Может, вечером сходим куда-нибудь?» «Конечно», — неожиданно кивает она. «Закажешь столик на четверых?» «Ты, я, Кайла и твое раздутое эго». «Я морщу нос. У нас с Кайлой ничего нет». «Серьёзно? А она в курсе?» «Разумеется», — отвечаю я. «Кстати, Акайли, тебе не стоит идти на эти пробы. Состав рыбок на этот сезон уже утверждён». «Но ведь она пригласила меня, назначила время. Её тёмно-русые брови приподнимаются с недоверием. Значит, шанс попасть к ним в команду у меня всё же есть?» «Не думаю. Я тяжело вздыхаю. Возможно, она пригласила тебя, чтобы просто поиздеваться. Это очень в её стиле». «Отличных ты себе подружек выбираешь». Она высвобождает руку и хлопает меня ладонью по груди. «Окей, спасибо за предупреждение. Мне пора идти». «Ты ведь всё равно придёшь на стадион». Уголки её сексуальных губ приподнимаются. Даже не сомневайся в этом. Хантер уходит, а я обнюхиваю воздух вокруг себя, словно тупой щенок, пытаясь уловить остатки её соблазнительного аромата. чейс раздается за моей спиной голос, который я меньше всего ожидал услышать. я поворачиваюсь и вижу отца который стоит прислонившись к дверце своего новенького автомобиля и пристально смотрит на меня. во мне разгорается злость как давно он здесь и главное какого хрена оттолкнувшись от машины отец направляется ко мне улыбаясь. я сжимаю пальцы в кулаки, и впиваюсь ногтями в ладони, заглушая душевную боль физической. Это приносит облегчение, но ненадолго. Подойдя ближе, отец достает из заднего кармана брюк от Фенди тонкий черный конверт и протягивает мне. «Хотел вручить тебе еще вчера, после игры, но не успел». «Что это?» Я открываю конверт и достаю из него три пригласительных. «Можешь позвать друзей?» Он выглядывает через моё плечо на Хантер, которая уже успела сесть в машину. «Или свою новую подружку. Как её зовут?» «Ты зря потратил время на дорогу. Я стараюсь говорить спокойно, не показывая эмоций, но это чертовски сложно, когда разговариваешь с убийцей. У меня нет времени ни на тебя, ни на твои сраные приёмы. В этом году мне исполняется 50 Чейз», — спокойно продолжает он, пропустив мимо ушей грубость. «Я ведь не так много прошу. Прийти на день рождения родного отца, пропустить бокальчик шампанского за его здоровье, познакомиться с его новой шлюхой». Отец демонстративно вздыхает, давая понять, как тяжело ему дается этот разговор. Вот только мне на это абсолютно наплевать. «Сынок, ты же знаешь, сколько бы ни находилось рядом со мной женщин, я всегда буду любить только Эллен». При упоминании имени матери я вздрагиваю, но быстро беру себя в руки. Ну да, презрительно фыркую. Ладно, мне пора на занятия. Я засовываю билеты в задний карман джинсов, чтобы затем выбросить их где-нибудь по дороге и, не оборачиваясь, иду к своему байку.